Глава 66. Пока Джек и Рон в сопровождении охранников шли по территории, они с далеко не праздным интересом вертели головами. Расположение зданий, сторожевые вышки и имевшийся на территории транспорт всё это могло помочь при организации побега. На глаза попался медицинский бокс, довольно большой для бывшего склада. На его фронтоне развивался флаг с красным крестом, а у вертолётной площадки, расположенной возле санчасти, на лавочке сидел человек в белом халате и курил с задумчивым видом. Добрый день, доктор Райвер, поздоровались охранники. Добрый день, ребята, отозвался доктор, швырнул окурок на вертолётную площадку и направился к дверям санчасти. Его халат был сильно перепачкан кровью. Рон невольно оглянулся, глядя вслед доктору, и получил тычок в спину. Не верти башкой. Ворд. Вскоре они подошли к третьему корпусу, длинному бетонному сооружению с чередой узких окошек под самой крышей, прикрытых решётками. Возле металлических ворот, запертых на обычный навесной замок, стоял часовой. Не задавая лишних вопросов, он отомкнул замок и чуть приоткрыл одну из створок. "Заходи". Джек и Рон протиснулись внутрь и остановились, привыкая к полумраку. Сзади лязгнул замок и стало тихо. Вскоре глаза привыкли. Света здесь было куда больше, чем в трюме, свободного места тоже. Вдоль стен стояли нары. Многие места на них были свободны, а посреди корпуса вообще было пусто. Хоть в футбол играй. На встречу новичкам вышли несколько местных. "Здравствуйте, я Йохан", произнёс первый из них, протягивая руку для приветствия. "Я из Цындриха, а вы случайно не из Цындриха?" "Нет, мы не из Цындриха", ответил Джэк. "Я здесь долго не задержусь. Мои родные уже собрали выкуп, и скоро я вернусь домой». Его стали оттеснять другие, спеша, в свою очередь, пожать на во прибывшем руки. «Не верьте ему», — хитро улыбаясь, сообщил бородатый человек. «Никаких родственников у него нет. Ему прямая дорога в первый корпус. Меня зовут Эдвин Кройцер, у меня пищебумажный магазин в Гонгизене. Вы были в Гонгизене?» «Никогда не был», — покачал головой Джек. «А вы?» «Нет, я тоже не был». Поспешно отказал Сорон. "Допустите да же меня!" Растолкав других, к Джеку с Роном прохиснулся высокий блондин с длинными неухоженными волосами. На его груди был заметен длинный, довольно свежий шрам. "Здравствуйте, господа. Я Клейнин, профессор психологии из Ревельского университета. Я открыл новый закон психологической дистрибуции, поэтому меня должны сохранить для мира, для цивилизации. Вы пришли по заданию правительства, я правильно понял?" На парнике попятились. А эти полуголые сумасшедшие люди продолжали напирать, что-то выкрикивая и требуя внимания. Кто-то истерично тряс грязными космами, другие рыдали. «Ну-ка, всем разойтись! По нарам, быстро!» Люди дрогнули, как будто по их спинам прошлись бичом и бросились в рассыпную, чтобы поскорее занять место на нарах. Перед удивленными новичками остался только один человек в таких же, как и у остальных смешных штанах, однако облеченный властью. Он подошёл к напарникам ближе и сказал: "Ну что, Джек Зиберт и Рон Барнаби, не удалось вам от меня сбежать?"